Глава восемнадцатая. Трапезная. событие в ней. Мое новое понимание жизненных путей человеческих. Не успел я присесть на ступеньку крыльца и пригладить перышки на белоснежной спинке Эты, как послышались быстрые шаги, и в дверях появилась Наталья Владимировна. Она всегда была одной из тех, кого ждут, если, конечно, ее не интересовало что-либо особенно, но сейчас меня удивила не только ее поспешность, но и легкость всех ее движений и походки. Я положительно не узнавал эту женщину с тех пор, как мы выехали из оазиса Дартана. «На этот раз, Левушка...» Сказала она мне без всякой иронии и юмора. Я хотела опередить всех. И все же пришла позже вас. Хотя видела, как вы мчались куда-то с этой по аллее. Мне бы очень хотелось разделить ваш труд. И хоть чем-нибудь маленьким выразить вам свою огромную благодарность. За ваше джентльменское поведение не только по отношению ко мне, но и ко всем нам. Я не видела еще ни одного раза на вашем лице недовольства и не слышала ни одного слова осуждения кому-либо. Одеваясь и готовя себя к трудному моменту общей трапезы, я особенно ясно отдала себе отчет в достигнутом вами ребенком и устыдилась своей отсталости в некоторых вопросах. Почему, вы думаете, Наталья Владимировна, что свидание с новыми людьми в трапезной — такой тяжелый момент, — спросил я ее, пораженный этой мыслью, так как мне это первое свидание казалось привлекательным и более чем интересным. Наталья Владимировна не успела мне ответить, в дверях показался Иллолеон. Часто я видел его прекрасным, но никак не мог привыкнуть к его лицу. Каждый раз оно казалось мне новым. На этот раз я вдруг понял, что не у Иллы менялось лицо. А моим глазам открывалась все новая возможность видеть в этом лице что-то большее, чем я мог видеть в нем раньше. Точно так же, не особенно давно, я понял, что не знаю и тысячной доли того, над чем трудится Иллы И могу видеть только то, с чем непосредственно сталкиваюсь в его работе, да и ее вижу далеко-далеко не всю. Почти мгновенно я пережил в памяти весь этап жизни с момента пира у Али. Мои слезы в вагоне и беседу Лолеона со мною, разлуку с флорентийцем в Москве, мое отчаяние первых минут, бурю на море. Я низко поклонился Иллолеону, не имея иного способа выразить ему глубочайшую благодарность и благоговение за все проявленное ко мне нечеловечески высокое милосердие. Поистине, только сверхчеловек мог отнестись к маленькому существу, каким был я, так как он относился ко мне. Когда я выпрямился после моего глубокого поклона, я встретил приветливую улыбку и услышал невыразимый доброты голос. Все в сборе и в полном порядке. Блистательные одежды, которые мы надели, должны соответствовать тем миру и радости в наших сердцах с которыми мы войдем в дом скорби. Быть может, никто из вас не увидит никаких внешних признаков скорби на лицах людей. Возможно, что некоторые из вас не смогут проникнуть в великую внутреннюю скорбь сердца отдельных людей, но каждый из вас почувствует вне всяких сомнений, в какую тяжелую атмосферу он вошел и каждому из вас будет даже физически трудно дышать в атмосфере трапезной. Идите же туда, героически неся радость бедным страдальцам, и несите каждый волю-любовь своего учителя им в помощь. Еще раз напоминаю вам, по закону жизни этой общины в трапезной надо хранить Полное молчание. Говорить в ней может только настоятель или тот, кому он сам предложит говорить. Иллион всех нас оглядел, всем улыбнулся, посмотрел на эту. Мне показалось, что он прикажет мне оставить эту здесь. Но он сказал, «Возьми птицу на руки, ты оставишь ее у привратника». При входе в дом настоятеля к которому мы предварительно зайдем. Я исполнил приказание, чем это остался очень доволен. И мы пошли по широкой аллее, вдыхая в спустившейся уже темноте чудесный аромат цветов. Шли мы минут пятнадцать и пришли к островку, объединенному от общего сада большим рвом с водой, как мне показалось сначала, потом я узнал что островок был образован ручьем вытекавшим из озера расположенного довольно далеко и выше этой части сада мы перешли мостик и остановились на лужайке перед небольшим очень старинным домом из белого камня и улылеон шел впереди за ним шли я андреева егора и бронский дальше ледьбер дран никито Лалия и Нина, присоединившиеся к нам. Последними шли Ясса и Терезита. Больше я не видел никого из нашего каравана. Я подумал о сестре Карлотте, о неистовом монахи и о всех тех, кого вывез Иллион, ехавших не в нашем отряде. Будут ли они в трапезной? Или их жизнь здесь начнется иначе? Я вовремя вспомнил о перце мыслей, собрал свое внимание и сосредоточился на текущем сейчас. Иллолеон один вошел в дом настоятеля раданды Мы же все молча стояли на лужайке. Взглянув на лица моих спутников... Я понял, как глубоко все они были сосредоточены и как старались быть действенно добрыми в глубине сердца. Я устыдился своей рассеянности и последовал их примеру. Через несколько минут в дверях показался Иллион, держа под руку древнего настоятеля. Они оба на миг остановились окинули взглядом всю нашу группу, и, к моему удивлению, настоятель ничего не сказал мне про эту. Снова раданда показался мне радужным шаром. Но было ли то влияние света в зашедшей луны? Была ли то игра огромных звезд, отражавшихся в дрожащей воде? Я не знаю. Но показалось мне, что и Иллолеон шел в сияющем шаре, включив в свое сияние весь шар раданды казавшийся теперь по сравнению с сиянием Иллолеона тусклым и небольшим. Глаза мои были прикованы к этому новому и непонятному для меня явлению, от которого я был не в силах оторваться. И не только внешним зрением, Я не мог оторваться от этого дивного зрелища. Я весь утонул, точно расплавился в счастье, в радости жить. Доброта и сила наполняли меня. Мне казалось, что доброта и сила льются ко мне из шара Иллиона и заливают все мое сознание раданда радостно улыбаясь, поднял руку и благословил всех нас. Мы, счастливые, бодрые, в полном бесстрашии и жажде деятельно любить и служить своим ближним, пошли вслед за нашими наставниками. Говорю мы, а не я, потому что в эту минуту ни у кого из нас не осталось перегородок личного. Мы слились воедино в той гармонии, которую нам излучали наши высокие братья. Необычайное спокойствие сошло в мою душу. Такие же спокойствия, мир и свет, какие наполняли меня после чтения записей в моей зеленой книге, которую я нашел на своем алтаре. Трапезная была не так далеко. Подойдя к привратнику, настоятель остановился, обернулся и, улыбаясь, поманил меня пальцем. Когда я подошел к нему, он сказал мне, «Передай, друг, к твою птицу этому привратнику». Он, хотя на этом месте устроен мною очень недавно и не успел еще узнать всех правил нашей общины, но человек добрый. Да и знаком он тебе и твоей птице. Удивлению моему не было конца. Кого мог я знать в этой дальней общине? Да еще такого человека, которому был бы знаком мой птенчик. В темноте я не видел лица привратника, когда свет от Эллолеона и Старца упал на вышедшего из своей старушки привратника Я невольно вскрикнул «Мулга!». это сам перепрыгнул на руки Мулге, издавая нечто вроде воркования. Мулга, улыбаясь во весь рот и поглаживая спинку, и ты приветливо кивнул мне, точно желая дать знать, чтобы я не беспокоился о птице. Подержи птичку у себя во время трапезы. И выполняй свои обязанности привратника строго и неумолимо точно. Приказ мой тебе на сегодня таков. Никого, ни единой души не пропускай больше в трапезную. Никто не имеет права по нашему закону внутренней жизни опаздывать к трапезам или беспокоить кого-либо вызовом из-за стола. Тех, кто сейчас опоздал, как бы они тебя не молили, какие бы доводы тебе не выставляли, не пропускай. Если бы даже кто-нибудь из них говорил тебе, что человек умирает и зовет кого-либо из тех, что находятся в трапезной, помни мой приказ и неумолимо выполняй его. Чтобы тебе было легче, и сердце твое не наполнилось сомнением, знай, что глазам моим ничто не мешает видеть в каждую минуту всю мою общину и всё что в ней делается. И если будет нужда, я сам первый выйду или вышлю помощь. Помни же, друг. Стой, как часовой на часах, Охраняй мир и покой трапезников. И Лолеон взглянул на меня. Я предупреждал тебя, Левушка, Что надо сохранять полное молчание. Собери внимание еще глубже, мой мальчик. Поставь перед собой и всеми, Кого увидишь образ флорентийца, И действуй, действуй, действуй, любя и побеждая в полном творческом самообладании. Помните все мои друзья, что такое добрый, прибавил Иллион ласковым нежным голосом, точно выливая на нас поток доброты из своего великого сердца. Мы миновали высокую толстую стену, вошли во внутренний дворик, залитый светом высоких фонарей и освещенных окон, больших и многочисленных, и подошли к большой двери, напоминавшей вход в храм. Пройдя в дверь, мы попали в широкий коридор, хорошо освещенный, но я не понял, чем и как он освещался и откуда лился свет сверху. Мне показалось, что наверху тоже были освещенные окна, но я боялся рассеиваться на внешние наблюдения, стараясь хранить в сердце образ великого покровителя флорентийца. Кто-то взял меня за руку. Я увидел подле себя Наталью Владимировну. Она снова показалась мне, как в пустыне, пушкой с тысячью снарядов. «Левушка, я рядом с вами. Не забудьте включить меня в свое защитное звено», — шепнула она мне. «Я не знаю, как это сделать», — ответил я ей, пожимая ее горячую нервную руку. «Между мной и собой поставьте образ флорентийца». «И в каждое действие вашей мысли и сердца включайте меня, думая «мы», а не «я», — ответила она, продолжая держать меня своей горячей рукой и точно сливая свою силу с моим существом. Так мы вошли в трапезную рукообруку. Я ощущал ее сейчас как сестру ближе которой не имел как мать покровительницу и защитницу которой в жизни своей не знал сердце мое билось сильно радостно точно я шел не в дом страдания о котором говорил франциск но на пир жизни и света перед иллеоном и настоятелем Два старых брата в длинных белых одеждах распахнули настежь высокие и широкие двери трапезной, и мы вошли в огромный зал, заставленный длинными и узкими столами, за которыми сидели люди, вставшие с мест при нашем появлении и приветствовавшие нас глубоким поклоном. Первый от входа стол был наполовину пуст. Остановившись подле него, настоятель поклонился Иллолеону, приглашая его занять первое место справа. Нас с Андреевой он усадил подле Иллолеона. Остальных разместил так, что никито и Ясса были последними, соприкасавшимися непосредственно с обитателями общины и представлявшими из себя как бы барьер между ними и нами. Пока мы размещались по указанным нам местам, все наполнявшие трапезную продолжали стоять. Настоятель поднял правую руку, благословил всех, отдал свой посох келейнику и занял свое место за узким концом стола, с которого ему были видны все находившиеся в зале. Когда раданда и Иллион опустились на свои места, все присутствующие еще раз поклонились им, сели, и несколько братьев стали одновременно подавать пищу на все столы как все здесь разнилось от общины Али. Там слышались смех и веселый говор, здесь царила гробовая торжественная тишина. Там на столы, покрытые белоснежными скатертями, уставленные благоухающими цветами, подавалась разнообразная пища, которую каждый брал себе сам сколько и как хотел, Здесь столы были тоже белоснежные, из пальмового дерева, чисто вымытые и отлично отполированные, но ничем не покрытые. Возле каждого человека стояла деревянная тарелочка с хлебом, вроде хлебцов Дартана. Лежала деревянная ложка и небольшая бумажная салфетка. Братья-подавальщики... Ставили каждому мисочку, не особенно большую, глиняную, с похлебкой. Пока настоятель не взял ложку в руки и не начал есть, никто не прикасался к пище. Боясь совершить какую-либо бестактность я смотрел на Илла рядом с которым сидел и ел только тогда, когда видел, что он ест. Признаться, когда мы шли в трапезную, У меня разыгрывался аппетит, но сейчас, увидев столь непривычную для меня обстановку, я был бы рад не отвлекаться совсем вниманием на еду. Мне казалось, что я совсем не хочу есть, так я был поглощен морем необычайных человеческих фигур, среди которых очутился. Лица сидевших за столом людей сразу поразили меня двумя противоположными признаками. Одни из присутствующих пристально смотрели на нас, точно хотели запомнить каждого из нас. Другие сидели, опустив головы и глаза, точно протестуя против нашего вторжения в их царство. Я почувствовал легкий толчок со стороны Андреевой. Спохватился, что я не только не строил защитные сети, о которой она мне говорила, но что я снова наблюдал. Я посмотрел на нее и чуть было не сказал «спасибо», как почувствовал удар в лоб, пришедший ко мне от раданды Я невольно взглянул на него и вдруг, не знаю и не сумею даже сказать, каким способом, понял что он велит мне запомнить все, что я здесь вижу, и особенно обратить внимание на ближайший от нас стол с левой стороны. Опять-таки не могу объяснить, каким образом я понял, что за этим столом сидят именно те строптивцы, к которым мне дал поручение Дартан. Впервые в жизни я понимал, не мой разговор будто из шара раданды летели ко мне его мысли кусочки его световой радуги и сливались точно и ясно с моим сознанием складываясь в образы мало того я чувствовал силу которую вливала мне андреева помогая сосредоточивать мои мысли Я собрал все внимание на указанном мне родандой столе. Там сидели мужчины и женщины с самого разнообразного возраста, от очень молодых до глубоких стариков. Особенно поразила меня одна фигура. Это был высоченный человек, размерами и темной кожей, похожий на дортана но выражением лица дерзостным, буйным и вызывающим, напоминавший мне монаха Леонора, нападению которого я подвергся в памятную ночь, когда ходил с Франциском к профессору Итерезите. На этот раз я не раздумывал о типе и характере этого человека. Я молил флорентийца помочь мне сохранить всю чистоту сердца, чтобы иметь силу выполнить данное мне Дартаном поручение. Невольная робость владела мною при мысли, что я ответствен за все предстоящие встречи, удача или неудача которых лежит только в любви и чистоте моего сердца. Уже подавальщики подали кашу на столы, а настоятель не брал еще ложку в руку и все трапезующие сидели в глубоком молчании. Но вот он взял ложку и сделал глоток, и все руки поднялись с ложками. Роданда, мне казалось, только делал вид, что кушает. На самом же деле в его мисочке, ничем не отличавшейся от всех прочих, было едва видно на дне ничтожное количество каши, Сделав еще один глоток, он оставил ложку в своей мисочке и сказал «В прошедший раз я говорил вам, братья и сестры, о том, что такое терпение, для чего оно нужно всякому человеку, и как без него никто не может выработать самообладание». Я говорил вам и о гостеприимстве, говорил и о приветливости, с какими должен человек встречать гостей. Особенно тех гостей, которые приезжают в вашу общину, делая тяжелый, нудный путь через пустыню. Каждый из вас пусть сам ответит себе, был ли он приветливым хозяином сейчас. Нес ли он любовь в привет и встречу гостю? Среди нас сейчас великий учитель. Большая часть из вас подобрана им, Водворена здесь его милосердием, Обязана ему своим спасением, И, кроме нескольких благоговейно приветствующих его всей душой и сердцем, Большинство из вас занято критическим рассматриванием его спутников или бессмысленным бунтом за якобы нарушенный мир вашего существования. Бедные вы, бедные мои страдальцы. Много лет сердце мое носит вас, мир мой окружает вас, радость моя движет вас вперед и все же на первом месте ваших духовных волн идет отрицание отрицание ваше так много раз уже понятое вами как бессмысленное заблуждение как пелена условности покрывающая ваши глаза все же сегодня опять стоит на первом месте, мешая вам найти самообладание. Наш высокий гость, учитель Иллалион, скажет вам о самообладании. Из его слов вы еще раз поймете, что только тот, кто нашел в себе силы, Привести в полное самообладание весь свой проводник может разыскать тропу к творчеству. Примечание. Человек – это проводник различных сил природы и сознания, началом и источником которых является единое существование, включающая в себя весь космос как малую часть и называемая философами абсолютной реальностью, а верующими – Всевышним. Примечание редактора. Вы же, за малым исключением, все гордитесь своими творческими талантами, не понимая, что творчество человека начинается с того момента, когда он может попадать в русло гармонии хотя бы на короткие минуты. Слушайте же, мои дорогие, мои любимые дети, слово великого учителя «Не скоро!» Ох, как не скоро! Услышите вы снова его зов. Не пропустите летящего мгновения, когда милосердие шлет вам свое озарение. Не то важно, что, проводив учителя, вы будете вспоминать его слова, обдумывать их и раскаиваться. Важно в эту минуту суметь победить в себе мелочь условного, и ухватить слово величия, спустившееся к вам. К вам, все ищущим, все пытающимся доказать самим себе, что горе ваше не в вас, а вне вас живет, и что жизнь, какой какую живете, не ваших рук строительства, но извне подошедшая к вам волна скорби. Не откажи, великий учитель, в своем чудесном слове нам. Роданда встал и низко поклонился Иллолеону. Иллолеон отдал старцу поклон, поклонился всем присутствующим и стоя начал свою речь. Мои дорогие друзья, мои близкие братья и сестры, много лет я не видел вас. Много лет я не расставался с вами в моих мыслях. Не было дня, чтобы я забыл послать привет моей любви, как и не было такого случая, чтобы кто-либо из вас, взывавший ко мне всей своей верностью и верой, не получил от меня ответного привета и помощи. Мы будем иметь еще время переговорить о делах каждого из вас в отдельности. В эту же минуту первого свидания вызовем каждый из глубины освобожденного сердца все то радостное, что там затаено. Эта минута, как и каждая минута творящей любви, Пусть разрежет все путы условностей, Мешающих общаться в огне и духе. Мир, который я привез вам сегодня, Не мир одного моего сердца, Но мир всего светлого братства, Которое поручило мне Передать вам свой привет, Любовь, признание, и помощь. Наибольшим вашим страданием, страданием, переведшим вас в ряды бунтарей, строптивцев и отрицателей, было то, что вы не были признаны вашей современностью, вашей средой, вашими соотечественниками или теми людьми иных государств, где вы искали себе популярности и признания? Но разве это есть цель и смысл жизни выдающегося человека на земле? Единственной целью человека, проснувшегося к жизни, то есть к творчеству, является деятельность по развитию и укреплению божественного плана на земле. Каждый из вас не только знает, но слишком много знает, как идут пути мировой эволюции людей. Что же сбивало вас с тех троп, по которым идут служа светлому братству? помогая ему выполнять мировые задачи для помощи и роста человечества. Если вы внимательно вглядитесь в свое сердце, вы увидите, что вовсе не отсутствие любви, не отсутствие самопожертвования или энергии заставило вас сойти с пути правды и добра, но отсутствие в вас радости и самообладание Подумаем, что такое самообладание. Есть ли это умение владеть всеми своими телами, чувствами, мыслями, словами? Нет. Хотя для большинства обычных людей и это самообладание недоступно и является идеалом и мечтой. Но для ученика, для человека, желающего стать членом светлого братства, такое самообладание даже не начальная часть пути, где разыскивают тропу. Оно только младенческий период подготовки, встречи с теми, перед которыми нельзя стоять в страстях и бунте. В чем же проявляется первая черта самообладания человека, стремящегося к пути в ногу с братьями Светлой Общины? Первая ступень ученического самообладания – простое признание себя и каждого равными величинами Вселенной, равными носителями единой сущности, проливающий во вселенную свои силу свет и мир, если сердце человека свободно от предрассудка неравенства он не придает никакого значения тому что в нем больше талантов чем в его встречном он не чувствует своих талантов он мчит свой день выливая во все дела и встречи силы единого, что ожили в нем. И потому он не только не ждет наград и похвал, но он раскрывает из себя сноб света и втягивает в него всякого приближающегося к нему. Поэтому он носит в себе незыблемый мир, аспект единого ему не приходится ежеминутно поправлять мигающий светильник насильно от ума уговаривая самого себя вновь и вновь быть спокойным мудротереливым и принимать свой день легко вы сами понимаете что при таком неустойчивом самообладании когда во всех нервах стягиваются болезненные судорожные узлы Человек не имеет возможности думать о том, кого он встретил, так как мусор его собственного мигающего светильника сбился в плотную перегородку между ним и встречным. Признание, которого вы так добивались от современности, которого не получили, что и создало большинство из вас кровоточащие раны, Вам шлет светлое братство. Оно признает вас равными себе. Оно принимает вас под свою защиту. Оно посылает вам свою любовь, свою энергию, свою радостность, чтобы в вас раскрылась доброта в сердце. Самая простая доброта в людях, которых вы признаете равными себе, как светлое братство признает вас равными себе и благословенными. С того мгновения, как однажды человек поймет, что он составляет центр встречи, что он ведет тот аккорд, в котором звучит весь его день, самообладанию его, Раскрывается новая сила и новый, укрепленный со всех сторон путь, так как своими эманациями доброты и самоотвержения он призывает и сливается с путями вибрирующих лучей светлых братьев. С этого момента он может подпустить их к себе как защитное кольцо, в котором пойдут все его дальнейшие действия и встречи. Мысль, что данный человек так еще далек от знаний, которыми обладаете вы, от тонкости чувств и мыслей, в которых живете вы, не дает вам ни права отъединяться от него, ни оправдания вашей деятельности, какой бы высокой, Вы ее не считали в свое данное сейчас. Если бы светлое братство, Плоть до самых вершин своей величайшей иерархии, Думало так, То человечество никуда И никак не продвигалось бы В своей мировой эволюции. Вы же, наоборот, видите, что никто не лишен внимания, никто не оставлен без помощи светлым братством. А каковы мощь и радостность этой помощи? Все мы здесь находящиеся можем судить по собственному примеру. По тому спасению, что подало каждому из нас, так или иначе пострадавшему, или запутавшемуся в жизни Белое Братство. Гениальные черты в отдельном человеке никогда не могут прийти в тот организм, в котором глубина любви не создала святая святых в сердце. Только из этих глубин льются потоки творящей силы. И только из них видит и слышит человек высокие эманации Творца, посылающего через миллионы каналов свою силу на Землю. Приказать себе творить так же невозможно, как невозможно обучить творчеству другого человека системой подражания самому себе. Чтобы вообще учитель мог обучать ученика, надо чтобы он сам понимал на собственном опыте источник из которого льется творящая волна кроме того учителю надо суметь приспособиться к манере мыслить и воспринимать текущую жизнь самого ученика тогда только он может стать в его положении и попытаться найти для него такую систему преподавания где бы тот сам мог понять, как ему освободить в себе волю и силу отличного зажима мелких и низменных страстей и мелькающих ломаных мыслей. Если вы проверите вашу жизнь до прихода в эту общину, первые годы жизни в ней, годы последующие и даже до самой последней минуты пребывания в этой комнате, Можете ли вы сказать, что первым и важнейшим делом вы считали и считаете единение с людьми? Можете ли вы сказать, что первой мыслью при вашем пробуждении вынесли мысль расцветающему дню разделить труд светлого братства, внести маленькую часть своего самоотвержения в общий план труда светлых братьев. Имея знания, вы увлекались одной личной жизнью. Вы говорили и внешне якобы так и действовали, как вы интересуетесь трудами общего просвещения. Но на самом деле вы интересовались ими постольку, поскольку в этих трудах расширялась и развивалась ваша собственная личность. Настал час. Для всех вас без исключения двинуться теперь к более высокому самообладанию и раскрыть себе путь к единению, тесному и радостному сотрудничеству со всем светлым братством. Неужели до сих пор так плотно закрыты ваши глаза телесными покрывалами, что вы все еще не понимаете ясно, где, откуда и как раскрывается путь к этому высокому и светлому сотрудничеству? Неужто повторять вам азбучные истины, что путь к учителю ведет через серый день? через деятельное единение с окружающими людьми, через внимание и милосердие к ним. Взгляните внимательно вокруг себя. Почему половина из вас и сейчас хранит резкий протест друг против друга? Почему часть из вас ревниво отгораживается от своих сожителей в общении? Почему только отдельные единицы идут, дружелюбно улыбаясь ближним? Только потому, что некоторым из вас самообладание кажется их личным вопросом. То есть никому, кроме меня самого, нет дела до того, как я себя веду, если я его не трогаю. О нет, друзья! Вы не только не правы в подобном заключении но и вся система выстроенного вами мироздания на подобных началах — мыльный пузырь. Ибо начальный фундамент, на котором вы его строили, ваше «я», ваша личность не может вливаться в труд вечного, пока сила вашего раскрытого духа не свяжет ваш труд дня земли с огнем жизни. До тех пор вы не войдете в сотрудники Белого Братства. А эта связь ткется с самим человеком. Только теми частями сердца и сознания, в которых не бушуют страсти, но царит радость. Когда я был здесь в последний раз, а это было сравнительно давно, я сказал вам, будьте бдительны каждый день своей жизни здесь, чтобы, когда мы встретимся в следующий раз, не было поздно, чтобы ваши глаза имели силу смотреть весело и радостно на окружающую вас жизнь, чтобы ваши сердца начали себя чувствовать ее частицей. Половина из вас все так же сидит, мрачно нахмурившись и опустив глаза в землю. Разве мало источил вам любви ваш настоятель? Разве мало внимания отдают вам те братья, кому был поручен надзор за вашими нуждами? Дерзнет ли кто-либо из вас, Обвинить служители этой общины в малой доброте к вам? Существует ли здесь уклад наказаний и взысканий? А между тем, сколько раз каждый из вас провинился в грубости перед многими из братьев этой общины, так самоотверженно обслуживающими вас? Перед тем, как выйти из этой комнаты, поднимите ваши головы и взгляните мне в глаза. Как только Иллолеон произнес эти слова, почти все головы поднялись, и взгляды людей устремились к Иллолеону. Я содрогнулся. Столько сарказма, злобы, и даже ненависти прочел я в этих внезапно поднявшихся вверх глазах. И Лолеон на каждом лице остановил свой взор, и точно волшебная ласка стирала на лицах под его пристальным взглядом их возбуждение. Выражение менялось, смягчалось, успокаиваясь, и по щекам некоторых покатились слезы, резко изменив весь облик людей. Глаза же тех, кто сразу при нашем входе в трапезную впился в лицо Иллиона, и тех, кто встретил нас дружелюбно с самого начала, сейчас выражали полный восторг и мир. Но три человека оставались склоненными к своим столам и, казалось, никакая сила не заставит их распрямиться. Такое упрямство выражали их фигуры. К моему удивлению, одним из низко склонившихся оказался человек, напомнивший мне сходством Дартана. Он до этого момента все время сидел прямо, и зорко наблюдал за каждым движением иллолеона и за всеми нами но как только иллеон встал и начал говорить он опустил голову и все ниже склонялся к столу что при его колоссальном росте ему давалось плохо две другие не поднявшие голов фигуры сидели так же не особенно далеко и резко выделялись черной одеждой среди белых платков и платьев. Меня уже давно поразило, что среди белых одежд за этими двумя столами сидела по черной фигуре. Что касается человека, похожего на Дартана, то он был одет в нечто вроде рясы голубовато-дымчатого цвета, и на груди его была крупная голова сфинкса, вырезанная из опала, висевшая на цепочке из мелких головок сфинкса такой же работы, как подаренная мне дартаном цепочка. Только все головки на его цепи были опаловые, чудесно переливались голубыми, дымчатыми, кроваво-красными огнями, очень красиво подходившими к его переливчатой рясе. Я, пожалуй, понял теперь, что взгляды ненависти и вызова которые он несколько раз бросил лично мне, относились не ко мне, а к моей цепи и пластинке. Нечто вроде мимолетного опасения за свое бессилие выполнить поручение Дартана снова мелькнуло во мне, но толчок от Натальи Владимировны вовремя вернул меня к сосредоточенности. Не знаю почему, Но в памяти моей встала картина обеда у Строгановых в Константинополе, брат Сано. борьба его с сэром Уоми и все последовавшее за нею. Мне показалось, что данный момент не только так же важен, но еще много серьезнее для Иллалиона и трех склоненных фигур. Я, стремительно собравшийся весь в комок мольбы, воззвал к флорентийцу и почувствовал его мгновенный ответ. Мало того, я понял, что Андреева знает в эту минуту много больше моего, что она зовет Али, и я увидел его высоченную фигуру рядом с Эллионом и Настоятелем, вставшим со своего места и благоговейно сложившим крестообразно руки на груди. Я отчетливо видел чудесное лицо Али, его прожигающие глаза чувствовал необычайную силу, исходившую от него и наполнявшую весь зал его особым магнетизмом. Но я не был уверен, что все видели его фигуру, и в то же время не сомневался что все чувствовали присутствие особой силы так как решительно все вытянулись в струнку казались собранными в своем внимании в подъеме и вдохновении каких у них не было раньше три склоненные фигуры которым казалось уже нельзя было больше сгорбиться съежились в сплошные комки напоминая уродливые огромные грибы, и закрыли головы полами своей одежды. Улыбнувшись всем, глядевшим на него, теперь счастливым и радостным людям, Иллолеон сказал. «Мои дорогие братья и сестры, мои любимые друзья, когда-то спасенные светлым братством через встречу со мной, В эту великую минуту свершился для вас поворот в вашей внешней судьбе параллельно повороту вашей внутренней жизни. Вы долго боролись с темными силами, которым когда-то послужили. Долго не могли вырваться из их власти. И не потому, что темная сила могла проникнуть сюда, нет. Сюда, в это защищенное место, она проникнуть не могла. Но вы носили память о ней, как оттиск каленой печати в ваших сердцах. Вы не могли простить до конца тем лицемерам, что, прикрываясь дружбой и преданностью вам, использовали ваше простодушие для своих гнусных и даже ужасных целей. В эту минуту окруженные любовью высоких светлых братьев. Вы нашли силу не только простить им, но и благословить их, принять их несчастье как урок себе в свое доброе сердце, помолиться за них. И мгновенное озарение совершило чудо. Вы стали радостными. Оставши радостными, нашли и новый путь к освобождению творчества вашего сердца. В эту минуту ни один из вас не сидит. Вы встали, потому что сила радостной гармонии в вас подняла вас. Вы чувствуете, как все существо каждого из вас вбирает в себя новые вибрации силы, до сих пор недоступные вам. Вы испытываете счастье жить. Вы ощущаете величайшую из радости человека невидимое единение духа с видимыми формами окружающих людей. Вы много лет боролись и разыскивали тропу, каждый свою собственную, индивидуально неповторимую, к пути творчества или освобождения. И вот В единое мгновение совершился поворот вашей судьбы. Вы нашли тропу и вошли в нее. Запомните навсегда тот покой, тот благостный мир, какие наполняют вас в эти минуты. Эти минуты счастья и есть минуты полного самообладания. То есть в вас раскрылось и двинулось к действию Ваша любовь в себе. Теперь вы свободны духом. А потому вы свободны и телами. Вы больше не нуждаетесь в тех внешних обстоятельствах, в которых вы жили здесь. Вас больше не надо защищать. Теперь вы будете защищать всюду встречных. Вы свободны. Каждый из вас может выбрать себе любую форму внешней жизни в любом месте Вселенной или оставаться здесь. Любая форма труда будет вам предоставлена, и в любое место Земли, в какое пожелаете, вы будете доставлены. Мой вам последний завет. Где бы вы ни жили, каким бы трудом вы ни занимались, каких бы людей вы ни встречали, никогда не думайте, что тяжелые внешние обстоятельства давят и губят людей. Врежьте себе в сознание, в сердце, в вечную и вечную память, что все внешние обстоятельства каждого человека какие бы они ни были, как бы тяжелы они ни казались вам и самому поставленному в них человеку, все, все, повторяю, его обстоятельства, защищают его вековую жизнь, а не подавляют или губят ее. Помните вечно о величии и ужасе человеческих путей, Благословляйте их, не делая в них разницы, ибо и те, и другие отныне одинаково священны для вас. Примите благословение любви, посылаемое всем вам светлым братством. Примите мир, радость и помощь его, как привет вашей новой жизни, и не забывайте. Оно признало вас равными себе. И да не огорчат вас больше никакие отрицания ваших доблестей и талантов. Никакое непризнание вас людьми да не нарушит вашей устойчивой гармонии. Будьте благословенны именем Святого Братства. Мир вам! И Лолеон благословил всех и, низко касаясь земли рукой, поклонился всем. Идите, друзья и братья, радуйте счастью возвратить жизни те дары и таланты, что она дала вам в веках, и очищенными. Проносите не себя в талантах, но таланты в себе несите во все дела и встречи. Глаза стоявших людей сияли точно лампады. Казалось, им жаль было отрываться от сверкавшего красотой и мощью лица Иллиона. Медленно они поклонились ему и стали выходить из трапезной. Только сейчас я понял, что дверь в трапезной была одна, именно та, широкая, через которую мы вошли. Люди выходили поодиночке, и каждый отдавал два поклона Настоятелю и нам всем, на который вслед за Иллалионом мы все отвечали. Я видел, как рука Али благословляла каждого выходившего. Я слышал, как каждому он говорил одно или несколько слов. Я понимал, что в этих словах Али определяет каждому предстоящий ему труд и место для его новой жизни. Но я понимал это духом, а не своей телесной формой. Мне казалось, что флорентиец дает мне это понимание и приказывает передавать каждому его благословение, его такт и мир. Трапезная пустела Столы, где сидели согбенные фигуры, и откуда братья-подавальщики бесшумно сняли посуду, передав ее через окошечки в левой стене в кухню, теперь блистали белизной и чистотой, мгновенно бесшумно вымытые братьями-столовниками. За этими блистающими пальмовыми столами среди уже почти пустой трапезной, ярко залитый светом ламп внизу и светом из окон наверху, где, как я понял, были кельи, братьев и сестер общины, оставались только три фигуры. Последний сияющий счастьем и радостью брат вышел, отдав свой поклон благоговения и любви. Я заметил теперь, что три фигуры вовсе не добровольно оставались сидеть, что они делают попытки выпрямиться, Желают уйти вслед за остальными, но не могут этого сделать, как не мог несчастный карлик оторваться от пола в маленькой трапезной детей в общине Али перед Франциском. Встаньте, несчастненькие, любимые детки мои, которых не смогло и не сумело выносить сердце мое, и в том вина моя, а не ваше, — раздался голос настоятеля. И был этот голос до того нежен и ласков, столько было в нем любви и трогательной защиты, что слезы невольно покатились по моей щеке, и я воззвал всеми силами к божественному милосердию флорентийца. «Мужайся!» И твори действенную любовь. Только так могу помочь через тебя. Услышал я его дивный голос и устыдился своей слабости. Я мгновенно овладел собой. Не защитила и не раскрыла сердец ваших моя любовь. И в том вина моя, а не ваша. Не приобщила вас к деятельности мира и радости усердия мое, И то вина моя, а не ваша. Я не сумел найти путей И приспособлений для вашего освобождения. Я был вам примером слабым и малым. Да будут небеса взыскательны ко мне, благие милостивы к вам простите мне родные мои дети мои любимые что я не смог не сумел защитить вас мне порученных да будет сердце мое века и века местом успокоения и защиты вам постольку поскольку небеса справедливые и чистые Могут утвердить нашу связь. Голос настоятеля, весь его вид, весь шар света, обвивавший его сейчас, Точно огромный сноб огня потрясали мой организм, Через который, как я это четко сознавал, шла колоссальная сила флорентийца, Вливаясь в шар раданды Я ясно видел, как в его шар лилась сила Али, и еще несколько струй огненных, алых и синих, образуя чудесную, громадную, пятиконечную звезду. Зрелище это было величественное и торжественное. Ощущал я себя не только в великом храме, но точно силой самой жизни вошли сюда. Неожиданно для меня раданда все еще держа руки скрещенными на груди, опустился на колени и поклонился в ноги трем сидящим фигурам. Я забыл обо всем. Я точно вышел из тела и слился с огнем флорентийца. Я видел не только тела фигур, я видел их горящие ауры, и понимал разницу их трепетавших огней. От великана с опалами шли бешено, зигзагами, багровые, черные и грязно-серозеленые серо молнии, которые он направлял прямо в центр шара раданды Но огни, не достигая шара, катились обратно с удвоенной силой к сердцу и мозгу великана. Вторая черная фигура, высылала точно целое море змей молнии такие же багровые и черные к ногам раданды Но и эти струи возвращались обратно, обвивая кольцами всю фигуру несчастного, должно быть сильно от них страдавшего и задыхавшегося. Последняя, более далекая фигура, посылала нежные мольбы о прощении. Огненные линии, шедшие от нее, были испещрены черными и багровыми пятнами и кольцами. Я видел, что несчастное существо старалось вылить из сердца остатки своей чистоты. Благословляла старца, благодарила его за любовь и заботы, и старалась встать. Но от двух других фигур летели к этому несчастному молнии багровых проклятий и приказаний, угроз и ужасных ругательств, мешавших ему высвободиться и взорвать горькую связь греха со своими поработителями. «Встань, мой друг!» Раздался голос Иллиона, вытянувшего руку по направлению к боровшейся фигуре. Я увидел, как грязные молнии вернулись к своим хозяевам, заставив их обоих вздрогнуть, а третья фигура, мгновенно от них освобожденная, засветилась голубыми и розовыми тонами и легко встала. вся укутанная Она вышла из-за стола и стала приближаться к Роданде, защищаемая от пламени своих врагов рукою Иллиона. Когда фигура подошла к Роданде, натянутый на ее лицо плащ упал, и перед нами предстала женщина, не старая, и красоты редкостной. Она чем-то каким-то дальним и неуловимым сходством, напомнила мне лалию. В тот же миг я услышал заглушенный стон за собой и увидел упавшую ниц перед Родандой фигуру красавицы, все тело которой сотрясалось в рыданиях, среди которых она выкрикивала «Прости, святой отец! Прости, великой грешнице!» Безумная любовь и ревность свели меня с ума, и я поддалась чарам этого ужасного человека, но я не проклинаю его больше. Да будут ему прощены мои страдания и проклятия, как ты простил нас всех. Сказал ты, что на тебе грех наш. О нет, святой отец, на нас святость твоя на нас печать любви Твоей, дающая нам надежду на спасение. К Тебе же, святому, не может пристать ничто злое и грешное. Спаситель, заступник, помоги несчастному, сковавшему меня страшной клятвой. Пусть вся моя жизнь пойдет на труд для его спасения. Пусть любовь моя над которой он так жестоко издевался, будет ему мостом к спасению. Не отвергай его, подай ему еще раз, в последний раз, благую руку помощи». Женщина снова склонилась к ногам раданды В тот же миг раздалось ужасное рычание. Громадная фигура великана распрямилась. Он сорвал с себя цепь, на которой висел сфинкс, и бросил ее, ловко рассчитав удар так, чтобы вся тяжесть цепи попала женщине в голову. По свисту в воздухе, который вызвала летящая цепь, я понял, что металл, соединявший длинный ряд головок сфинксов, был необычайно тяжел, и что женщина, будет неминуемо убита. Рука Иллы Леона протянулась навстречу летящей цепи, в воздухе мелькнула огненная молния, что-то треснуло, и я увидел цепь, ударившую по голове своего владельца. Он рухнул на пол, задел стол и опрокинул его на себя. Длинный стол схоронил под собой Его фигуру В тот же момент Когда Илла Леон остановил Полет цепи Я почувствовал, как силой флорентийца Из моей пластинки Данной мне дартаном Вылетело Несколько желтых молний Соединившихся вокруг головы Женщины, образуя Венец Родан склонился Поднял женщину, обнял ее Подозвал Лалию Нину и Никито. Отведите ее. У привратника уже ждут носилки. Помогите отнести ее в больницу и оставайтесь при ней, пока я не приду. Она будет в беспамятстве, не смущайтесь этим. Я приду. Роданда оглянулся. Улыбнулся леди Бердран, поманил ее пальцем. Иди и ты с ними, Беляночка. Да и вы, друзья, помогите им. Обратился он к Бронскому и Егора. «Там ваша помощь будет нужнее и важнее». Я впервые увидел Герду за все это время. Она была бела, как лилия. И, несмотря на темный цвет волос, слово «беляночка» как нельзя больше подходило к ней. Мне казалось, что она не дойдет даже до порога, не только до больницы. Так была она хрупка. Так слабы и неуверенны были ее движения. Когда она поравнялась с Али, я видел, как он положил ей на голову свою чудесную руку. Но я знал, что она не видела его. От прикосновения руки Али она вздрогнула. Но тотчас же выпрямилась, вся засветилась, на бледных щеках заиграл румянец, и Герда стала неотразимо хороша. Когда вся партия наших друзей вышла, уводя еле двигавшуюся красавицу, красоту которой можно было сравнить, пожалуй, только с красотой Марии Магдалины, на несколько минут в трапезной водворилась гробовая тишина. Я почувствовал, что Андреева собирает свое самообладание и все свои силы, и последовал ее примеру я весь ушел в молитву флорентийцу о помощи несчастным, наступающий грозный момент жизни, которых я предчувствовал. У меня снова сделалось такое ощущение, точно я вышел из тела, как некоторое время тому назад. Я не успел отдать себе отчета в этом, как увидел возле лежавшего на полу великана стоявшего Рассула. Я хотел точнее убедиться, что это именно он, как увидел еще одну новую сияющую фигуру, в которой без труда узнал Франциско. — Мой бедный брат, милосердие дает мне последнюю возможность еще раз обратиться к тебе с увещеваниями, — раздался снова на этот раз полный мольбы голос старца. — Встань, дружок! Убедись в бессилии, злобы и лицемерия Ты запуган своим грозным приятелем, но ведь ты видишь, к чему привела его строптивость. Постепенно, от строптивости к гордости, от гордости к надменности и сарказму, он пришел к постоянному раздражению, отрицанию и злобе. Он завладел твоей волей. Теперь он бессилен, лежит и не страшен тебе. Подойди к великому учителю, не бойся. Ты еще можешь найти прощение, можешь трудиться, в труде очиститься и войти в великое светлое человечество. Но поспеши, дитя мое несчастное, мгновения идут. «Судьба твоя еще в твоих руках, но ты у последней черты поспеши!» Не успел отзвучать голос старца, как черная фигура резко выпрямилась. Капюшон с головы был сброшен, и перед нами появилось лицо. «Хватит ли у меня умения описать это лицо?» Чертами оно, пожалуй, было даже красиво. В раме черных, истине черных волос бледное лицо, узкое, дерзкое. Вся фигура, тоже узкая, стройная, сильная, была нечеловечески тонка и завернутая в какую-то плотно облегавшую одежду, похожа на огромную змею, больше, чем на человека. Глаза тоже были змеиные, узкие и ярко-желтые. Они поражали неприятным выражением со странным сочетанием угрюмости, дерзости, лживости и страха. Что этот человек был трусом и опасным злодеем, лицемером и лгуном, для меня не оставляло сомнения. Но почему он и великан были здесь, Этого я понять не мог. Человек стоял молча. Глаза его бегали от лица Иллиона к лицу старца и обратно, точно ища лазейку, за которую ему было бы возможно зацепиться. мгновение все шли в полном молчании. Вдруг я увидел еще одну сияющую фигуру и чуть не вскрикнул от изумления, узнав в ней... «Сэра Уоми!» «Подойди сюда, несчастный человек!» «Тебе в последний раз, устами твоего доброго наставника, предоставляется возможность выйти из кольца лжи и предательства!» раздался голос Иллалиона. Человек, очевидно, хотел снова сесть, а не идти. По лицу его скользнула судорога. Он извивался всем своим тонким телом, что еще больше подчеркивало его сходство со змеей. И Леон пристально смотрел на него. Наконец он поднял руку и грозно сказал «Повинуйся». Человек-змея задрожал с головы до ног. Хотел накинуть на себя свою черную рясу, Но руки его тряслись так, что он не смог сделать этого. Ряса упала у его ног, которые он с трудом высвободил, и стал медленно приближаться к нам. На лице его, бледном и раньше, теперь не оставалось никаких признаков жизни. Бледно-трупного цвета, оно было лишено всякого выражения, точно это была маска, вылепленная художником, но не одухотворенная. Ни единой мысли, ни даже признака страха, так незадолго отражавшегося в нем, ничего не мог я уловить на этой маске. И шел он как автомат. Точно все, что составляло суть его жизни, несколько минут назад сейчас покинуло его, оставив ему одну его скорлупу как немедленно он шел. Но все же настала минута, когда ему пришлось подойти к Лолеону и встать перед ним. Я увидел, как сияющие фигуры Франциска и сэра Уоми встали сзади несчастного человека. Настоятель и Лолеон стали рядом по обе стороны от них, образуя полукруг, а на их месте... Возвысилась огромная фигура Али, от которого потекла высокая стена огня. За спинами всех высоких братьев она образовала полный круг и подошла к Али с другой стороны, как бы горя за ним и в нем. Я понял, что человек видит Али, видит огненную стену перед собой. Когда стена сомкнулась возле Али, человек точно проснулся. Ужас отразился на его лице. Он пробовал несколько раз метнуться в сторону, но его что-то точно отбрасывало обратно. "Стой спокойно, или ты сгоришь", сказал ему Раданда. "Ты уже потерял все возможности выйти отсюда. Я предлагал тебе" Вернее, я передавал тебе несколько минут тому назад зов милосердия. Я предупреждал тебя, что то последний зов спасения, но ты отверг мою помощь. Прими теперь свой час возмездия, будь мужествен и старайся найти в себе хотя бы самую крошечную долю милосердия, чтобы великое милосердие могло сохранить тебе человеческую стадию существования. Невероятная злоба исказила лицо человека. «Зачем я не задушил тебя?» «Когда имел тысячу возможностей к этому!» — прошипел он в ответ Роданди. «Подумать только, что эта глупая предательница, которую ты отправил в больницу, украла мой талисман, и я попался в твои лапы, тогда как помощь мне могла бы теперь идти со всех сторон!» «Твой талисман болтается на твоем поясе, несчастный», — раздался голос Али. Если бы я не видел, как шевелились уста Али, я не понял бы, что это говорит он. Голос его был похож на гром небесный, а не на властный, но ласковый голос дивного Али приветствовавшего всегда каждого человека так невыразимо внимательно, что каждому, к кому он обращался, казалось, что именно его ждал Али, что именно ему хотел помочь. Если я не введу тебя сейчас же внутрь защитной горящей стены светлых сил, твои, как ты полагаешь, друзья – А на самом деле твои злейшие и беспощадные враги настигнут тебя. И ты навеки очутишься в их власти. И никакое самоотвержение и мольба твоего усердного защитника раданды не помогут тебе. Ты будешь выведен за стены общины, и там примешь в путь вечной муки в кругу темных сил. Муки твои будут удесетеряться воспоминаниям о жизни здесь, где тебе, поверив твоим мольбам и клятвам, забыв о моем предупреждении о тебе, предоставил возможность спастись раданда Он взял на себя великий подвиг любви. Он был уверен, что любовь его поможет тебе проснуться к истине но ты, лицемерно обманывая его, ткал грязное дело разложения каждой души, к которой подходил. Благодаря святой чистоте раданды носившего тебя много лет в сердце, теперь перед тобой последний выбор. Ты у последней черты. Спаянный великой любовью, Мы пришли, чтобы подвиг твоего защитника не пропал даром. Милосердие, моими устами предлагает тебе, или войди, моею силой и волей, введенной внутрь защитной стены, и тогда принеся полное покаяние, простив всем и прощенный сам до конца, Ты умрешь, как эта жалкая оболочка, и войдешь в великий поток жизни, начав свои новые воплощения очищенным вечностью? Или ты будешь выведен за стены общины и попадешь в руки своих бывших сотрудников, давно тобою недовольных? Выбирай. Еще несколько мгновений – Мы можем предоставить тебе выбор, ибо любовь Роданды соткала тебе мост, остатки которого, уже еле держащиеся, еще могут простоять короткие мгновения. Когда мгновения эти истекут, ты будешь выведен за стены общины, и там совершится твоя судьба». Наглое бешенство с которым слушал в начале слова о Змеи и подобный человек, теперь сменилось на его лице такими отчаянием и ужасом, слов для описания которых я не подберу. Оно снова превратилось в маску совершенно мертвую. Мне казалось, что ничто, ни мысли, ни чувства не работает больше в нем, что он даже и решения никакого принять не может, Так парализовал его ужас. Но я ошибся. Руки человека стали судорожно шарить вокруг пояса, где, как Алей сказал, ему застряли его талисманы. Он, наконец, нащупал один. Хотел поднять его вверх, но рука его выронила талисман. Я не мог разобрать, что это была за вещь. Он упал на каменный пол трапезной и разбился на мельчайшие кусочки. Человек издал стон, но не принял никакого решения. мгновение истекают. Враги твои у стен общины. А защитная стена становится так высока и широка, что ни мне одному, ни всем нам вместе будет скоро не по силам спасти тебя внутри ее. Спеши, выбирай, не жди третьего зова, его. Не будет. Голос Али звучал ласково, но твердо. Я увидел, что огненная стена уже достигла ушей Али и быстро поднималась вверх. Я взмолился всей мощью любви, какая была мне только доступна флорентийцу, и просил его помочь несчастному понять, что решается его вечная судьба а не судьба его временных несчастных оболочек, в которых он согрешил. Я увидел, что Роданда протянул в мольбе свои руки к Франциску, что Франциск повернулся лицом к несчастному, облил его любовью своих глаз, улыбнулся ему своей улыбкой божественной доброты и протянул ему обе свои руки» раздался крик какого я еще в жизни не слыхал не предполагал что так может кричать человеческое существо и дай бог никому не слыхать в жизни подобного вопля это был не крик а целая гамма целый аккорд чувств мыслей и переживаний человека это была вся жизнь о которой можно было бы написать целую книгу. Я прочел в этом вопле, что впервые взгляд Франциска достиг сердца этого несчастного человека. Я прочел, как дрогнуло все злое, налипшее на этом сердце. Как раскаяние и сожаление вырвались бурными волнами из сердца человека. Я видел уже не мольбу, не борьбу, но полное понимание, что смерть в огненной стене остается единственной защитой. Человек схватил руки Франциска. Я знал огромную силу этих рук и был поражен. Под тяжестью человека Франциск согнулся и не мог поднять его, чтобы ввести внутрь стены. Я не успел броситься к нему, как молния Али очутился там и как молния перебросил человека внутрь стены. Я думал, что человек упал и разбился. Такой бурей силы показалось мне движение Али. Но на самом деле я увидел, как руки Али осторожно поставили человека в центре круга. Теперь он дышал сильно и учащенно, точно бежал по лестнице. На лице его играла краска. уста улыбались. Он смотрел на раданду и говорил. Прости. Я ненавидел не тебя, но свою собственную слабость. Я хотел быть добрым. Ценил твою святость, но зависть к тебе бросала меня от зла к злу. Я понимал твою искренность, но нарочно взвинчивал себя на отрицание твоей доброты. Ах, какое счастье! Какую легкость я испытываю сейчас! Впервые я знаю, что такое радость. Какими словами мне благодарить всех вас за то просветление, в каком я сейчас умираю? Примите мою благодарность. Я прощаю моим врагам, как вы простили меня. Он хотел сказать еще что-то, но схватился за сердце и упал к ногам раданды На лице старца играла улыбка счастья. Глаза его были устремлены на лицо лежавшего человека с выражением такой любви, Точно это было самое дорогое его дитя. Стена продолжала гореть, теперь поднявшись до самого потолка. Цвет ее был уже не огненно-красный, она переливалась всеми цветами радуги с преобладанием голубых и розовых тонов. «Левушка», — услышал я голос Иллиона, — «выйди к привратнику» и скажи ему впустить братьев с носилками. Приказ передай именем настоятеля. Минуту назад мне казалось, что я не в силах владеть своим телом, что я даже двинуться не могу с места. Сейчас же, получив приказание Иллалиона, я совершенно легко вышел из трапезной и, дойдя до привратницкой услышал разговор Мулги с кем-то, кого он не пропускал во дворик. Я передал ему приказание раданды относительно носилок, он поклонился мне и сказал, «Не удивляйся, брат, что я повысил голос в эту минуту. Весь вечер ко мне приходили люди, прибегали даже от ворот, требуя, чтобы я пропустил каких-то вновь прибывших. Помня приказ настоятеля, я никого не впускал» хотя некоторые вот только сейчас угрожали мне чуть не смертью. Заслышав твои шаги, они быстро скрылись во тьме, а подошли вот эти братья с носилками, которые ты требуешь. Он открыл ворота, и четыре брата в белых одеждах прошли из темноты сада в освещенный дворик. Я провел их в трапезную, где картина теперь была совсем другая. Роданда стоял на коленях подле головы умершего, произнося какую-то молитву, и рядом с ним тоже на коленях стояла Андреева. Огненной сиявшей стены уже не было вокруг них, но на месте упавшего стола точно плотная завеса тумана переливалась и дрожала разноцветное облако. Роданда поднялся с коленей Поднял Андрееву и обратился к братьям. «Унесите бедного, внезапно почившего брата. Умойте его, оденьте в белые одежды и поставьте в мою часовню. Молитесь о нем так, как вы хотели бы, чтобы молились о вас». Благословив тело покойного и всех его уносивших, раданда повернулся к нам с Андреевой. Дети мои, гости мои дорогие, не думайте никогда о встречном человеке, как о постороннем вам, но запомните все, чему вы были и будете свидетелями здесь. Знайте твердо до последнего момента надо верить и надеяться пробудить в человеке его святая святых до последних сил сердца надо молить жизнь о помощи заблуждающемуся заблудившемуся или оступившемуся брату ибо в каждом живет она а ли ее пробуждение Нет ни законов логики человеческой, ни законов времени человеческого. Источайте в полном забвении себя, как вы это делали сегодня здесь, и дальше ваша любовь и доброту. Какими бы слабыми и маленькими вы не считали себя по сравнению с великими братьями, знайте, что самое малое, Частица доброты, идущая для утверждения радости и помощи, необычайно важна в труде светлых братьев. Мужайтесь, и помощь ваша сейчас будет еще нужнее и важнее, чем была час назад. Он улыбнулся нам с особенной, ему одному свойственной снисходительной ласковостью. Взял каждого из нас за руку и повел по направлению к туманному облаку. Облако теперь тоже изменило свой вид, стало прозрачным, и по всем направлениям в нем летали рубиновые звездочки. Звездочки то складывались в причудливые фигуры, то вытягивались как бы в ряды строчек. Зрелище было очаровательное. Но я понял, что это не только зрелище, но что это надписи, которые я не умел прочитать, а Андреева их читала четко, быстро и точно. Теперь наши роли поменялись. Не я мог помочь ей, а она мне. Подведя нас к самому облаку, старец остановился, еще раз нам улыбнулся и, обращаясь к Андреевой, сказал «Помоги». Младшему брату разобрать язык огня, как он помогал тебе сдерживать огонь твоего сердца. Подождите, оба здесь вас позовут, когда будет можно. Он оставил нас и скрылся за облаком, которое вблизи было гораздо плотнее, чем казалось издали. Слушайте, Левушка, я читаю знаки огня сказала мне Наталья Владимировна. «Перед великими моментами рождения и смерти нет ничьей власти, кроме власти самого человека. Нет и предела, положенного извне, для часа смерти. Нет силы, выбрасывающей обратно в мир земли дух человека». Закономерным движением действий Самого живущего на земле Или в иных планах Совершается воплощение Или развоплощение Природа телесных или духовных материй каждого Идет по кругам того труда Что сам человек выстроил в веках Нет внезапных переходов какими воспринимают люди события земных жизней, проходящих перед их глазами. Все течет закономерно по кругам, а не поломанным линиям. Но только знающему открывается полный свет, в котором он видит все звенья своего и чужих путей. Величие и смысл жизни и смерти – неувидимых телесными очами фактах состоит но в силе тех взрывов любви что может человек из себя источить или в себя вобрать рубиновые звездочки перестали кружиться мы стояли молча исполненные благоговения думая о том огромном человеке что лежал за облаком Мы старались вылить из себя всю любовь, какая жила в нас, ему в помощь. Время как бы перестало для меня существовать. Я ощущал снова полное блаженство, радостное состояние. Близкое присутствие флорентийца настолько сливалось со всем моим существом, что я не мог различить, где был я и где не я. Я весь слился с моим обожаемым другом. Неиспытанное еще ни разу мною мужество охватило меня. Уверенность и радость, что я буду в силах пролить помощь флорентийца так, как он этого захочет, ввели меня в круг полного спокойствия. Я понял на деле, что значит слова «забыть о себе и думать о других». И не менее ясно понял я, что такое освобожденность. Ничто личное не давило на меня. Я был совершенно свободен от всякого личного восприятия текущих событий и видел и понимал по-новому жизненные пути человечества. Я не удивлялся и не сравнивал откровение этой ночи ни с какими событиями, свидетелем которых я был раньше. Я благоговел перед новыми, открывшимися мне страницами труда высоких светлых братьев и радостно присоединял все свои силы к их труду. Иллион подошел к нам. Облако рассеялось совсем. Картина за ним резко изменилась в сравнении с той, которую мы запомнили вначале. Огромный, похожий на дортана человек не лежал теперь на полу, а стоял рядом с Рассулом, присутствие которого я не мог себе объяснить, простивший с ним так недавно в пустыне. Дартан держал в руках тяжелую цепь человека и пристально смотрел в глаза своему двойнику. Видя их обоих рядом, я еще раз убедился в их разительном сходстве. Только второй был чуть поменьше, и волосы его были темные. Несомненно, это были близнецы. Но я понял, почему мне показалось сначала, что человек этот только напоминал Дартана. Выражение лица и возбуждение во всей фигуре, бешеное движение глаз и мускулов лица – очень нарушали сходство с Дартаном, лицо которого в первые минуты знакомства показалось мне каменным. Когда же я присмотрелся к нему, то увидел, что оно хранит твердое спокойствие и печаль. Из великих братьев теперь я видел только Али, раданду и Флорентийца. Иллалеон подвел нас ближе к группе и поставил между али и собой друг мой мой бедный брат снова заговорил раданда я всем сердцем прощаю тебя все то оскорбительное что ты говорил здесь обо мне ты не повинен в том что не можешь видеть иначе потому что страсти заполонили тебя и закрыли твои глаза духа. А разве может понимать что-либо человек, если смотрит на дела и вещи одними телесными глазами? Все-все я прощаю тебе и молю Великую Мать и всех ее служителей защитить, и помиловать тебя от всех печальных последствий, что ты пробудил и вызвал к жизни за годы пребывания здесь. Не ты виновен, что я был слаб и допустил своей излишней добротой разлад в тебя. Я должен был своей строгостью защитить тебя и помочь тебе внешней дисциплиной, раз я видел, что ты не способен Достичь внутренней самодисциплины, я же все верил и надеялся, что, живя в полной свободе, в атмосфере мира и любви, ты найдешь путь к самодисциплине легче и проще. Я ошибся и не выполнил приказания Али быть с тобой строгим. Я виновен. Да будет твой грех на мне перед лицом великой жизни. Я ответствен за то, что не нашел нужного тебе приспособления в жизни дня. Ты был мне поручен, и я не сумел быть тебе пастырем добрым. Прости. Будь снисходителен и милосерд, сын мой. Лицо человека выражало сарказм. Он, видимо, не верил ни единому слову настоятеля. Ядовито улыбался, но молчал. «Брат мой, мой несчастный Бенья не в первый раз, а в третий стоишь ты перед белыми силами и вступаешь с ними в борьбу», — заговорил Рассул. «Первые два раза я мог спасти тебя» мог поручиться за тебя перед Белым Братством, которое укрыло тебя здесь, предоставив тебе все возможности к труду и деятельности, какие ты хотел бы избрать себе по вкусу и склонностям. Но окруженный доверием и любовью, ты занимался тем, что искал недостатки в окружающих, Перечисляя их пятна, ты обманом ввел сюда свою несчастную жену и мертвого теперь своего друга, которых ты сделал предателями, ворами и рабами своими. Я не буду перечислять все твои гнусные поступки здесь, ты их сам хорошо знаешь. Скажу тебе только одно я бессилен в этот третий раз помочь тебе больше не могу взять тебя на поруки ты можешь надеяться лишь на милосердие раданды и иллалеона можешь рассчитывать только на собственные силы последний раз я грешный рассул могу еще умолить великое светлое братство об одном защитить тебя от темных сил после смерти предоставив тебе такой угол на земле, где бы ты в непрерывном труде и суровой дисциплине мог приготовить свой дух к смерти в чистоте сердца и мире, ибо иначе никакие силы света не могут вырвать тебя из вековой власти злых. Нет для тебя свободного выхода отсюда, как ты об этом мечтаешь». Не потому, что тебя кто-либо здесь держит, нет Твои вечные раздражения и злоба Осуждение и лицемерие Парализовали сейчас твои руки и ноги Ты не можешь ни с места двинуться Ни взять руками этой дивной цепи Которую ты запятнал злодеяниями и кровью Выбирай сам свою судьбу Или ты поедешь в тайную общину, спасенный в последний раз милосердием, там будешь вылечен и приготовишься долгими годами тяжелого труда к чистой смерти, как я тебе уже сказал. Или? Дартан умолк на минуту. Лицо его стало символом печали. По темной щеке медленно скатилась крупная слеза. Он ее смахнул и продолжал голосом таким слабым, нежным и скорбным, услышать который от великана я не ожидал. Мне казалось, что мощи этого великана и предела нет. Или «Ты умрешь здесь». Сейчас И темные силы Совладеют твоим духом Ты сам хорошо знаешь, что это значит Дартан умолк И гробовая тишина в трапезной Нарушалась только тяжким свистящим дыханием Бениажана Он стоял неподвижно, точно статуя и всю его борьбу отражало только лицо. При всем мужестве, которое я ощущал в сердце, я пал на колени и молил флорентийца, самого милосердного из всех милосердных, спасти, ободрить, поспешить на помощь к несчастному. Я увидел божественно прекрасный образ моего великого друга, Рядом с Бениажаном Он взял одну его лишенную движения руку И положил ее ему на сердце Поддерживая ее своей чудесной рукой Другой своей рукой Он положил вторую руку страдальца ему на лоб Взгляни на стены Там ясно видна картина, что ждет тебя и Если умрешь сейчас. Колоссальная фигура Беньяжана вся задрожала. Из горла его вырвался хрип. И если бы сила флорентийца его не поддержала, он рухнул бы снова на пол. Немедли, сказал Али. Еще минута и милосерднейший брат флорентиец не сможет спасти тебя решай еще одна судорога потрясла тело несчастного еще один раз показалось мне он увидел что то ужасное и он выдавил из себя хрип я согласен ехать в тайную общину расул пододвинул брату скамью и с помощью флорентийца усадил его. Флорентийц выпустил руки несчастного из своих, и они рухнули, бессильно повиснув до самого пола. Но руку свою на голове Беньяжана он оставил. И под влиянием силы флорентийца лицо страдальца приняло спокойное выражение. Глаза перестали бегать, и дыхание стало легче. Тебе, нарушителю покоя всюду, где ты не селился, дает великая жизнь в последний раз свою защиту. Ты будешь немым и глухим до тех пор, пока в сердце своем не найдешь добрых и чистых сил, пока в сознании твоем не возродятся благородные мысли, пока труд твой не станет полезен другим людям, к которым станешь доброжелателен сам. Постепенно, как только будет светлеть дух твой, начнут возвращаться к тебе речь и слух. Заговорил снова Али, и голос его походил на гром. встань Найди силы выйти отсюда, сесть на мехаре и доехать до нового места жизни. Помни, все время помни картину, что показал тебе флорентиец, и да поможет она тебе выбраться на светлую тропу. Не бойся, тебя довезет надежный конвой» и в новом месте тебя никто преследовать не будет. Живи, мною благословленный. Призывай имя мое в минуты невыносимого разлада, и я разделю бремя твое, облегчу тяжесть твоих страданий». Али благословил Бенья Жана и сказал Расулу, «Надень на шею брата твоего его прекрасную цепь, «Ты испортил ее», — обратился он к Бенежану. «Она принадлежала великому радостному существу, гармония которого была устойчива и помогала светлому братству передавать его энергию земле. Ты украл цепь у своего брата. Но видишь сам, она потеряла свои могучие свойства. А камни, прежде желтые, Стали похожи на опалы. Чем больше ты грешил, Тем больше менялись камни, Походя на слезы, Дрожащие под лучами солнца И переливающиеся всеми цветами радуги. По цвету этих камней сможешь судить, Близишься ли ты к освобождению. С каждым малейшим поворотом К доброте и высокой мысли, К камням, Будет возвращаться их прежний прекрасный желтый цвет. «Левушка, возьми мой плащ и укутай им бенья закончил свои слова Али, протягивая мне свой белый плащ. «Я выполнил приказание Али с большим трудом. Плащ его точно сжег мне руки» и казался таким тяжелым и огромным, что я еле мог накинуть его на плечи Бениажану, для чего мне пришлось встать на скамейку. Когда я возвратился на свое место, весь обливаясь потом, точно это тоскал камни, то едва мог стоять, так дрожали мои ноги и стучало в голове. «Ясся — Ясся! — услышал я опять четкий и сильный, но уже не громоподобный голос Али. «Ты поедешь начальником конвоя и отвезешь в тайную общину этого человека. Возьми десяток братьев и поезжай немедленно. Люди уже ждут у ворот. Возьми за руку этого великана и все время в пути будь рядом с ним. Укутай его хорошо в мой плащ, и когда приедешь в общину — Сдай порученного тебе настоятелю, брось мой плащ в костер, отдохни сутки и возвращайся со всем конвоем обратно. Обратно иди через скалы в пустыне и через маленький оазис черных людей. Маленький Ясс оказался игрушечным возле Бенежана. Он взял его висевшую беспомощно руку, обернул плотно плащом громадную фигуру и пошел к двери, уводя за руки автоматически двигавшегося за ним великана, тяжело ступавшего, точно шла рота солдат. Это были страшные минуты. Мне казалось, что тяжелые шаги человека были прообразом тех лет муки и искупления, на которые он себя обрек. «Подойдите ко мне», — услышал я голос Али, но не понял, что он относится ко мне и Андреевой. И я почувствовал, что она взяла меня за руку, повернулся к ней и обомлел. Лицо сверкающей силы, уверенности, светлой доброты, с глазами метавшими молнии света, смотрело на меня. Наталья Владимировна ласково улыбнулась мне и потянула меня за собой. Я снова почувствовал, что она мне близка, ближе, чего быть невозможно, мать и сестра. Если бы она вела меня в пустыню, а не кали, я шел бы за ней всюду, полном доверии и радости. Мы опустились на колени перед Алией. Но он ласково поднял нас, сел на скамью и посадил нас по обе стороны от себя. Я осмотрелся кругом и увидел, что в трапезной нет никого, кроме Али и Илла Леона, Натальи Владимировны и меня. Я не успел удивиться, как заговорил Али. Теперь ты поняла, мой друг, почему я не вводил тебя в эту общину. И какую часть труда моего ты могла разделить только теперь? Все, что открылось тебе здесь, открылось только тебе одной, об этом помни. Если при встречах дня почувствуешь, что можешь, действуй. Но никогда не превышай сил. И где указана граница, не переступай ее никогда. Учись понимать, что вместо помощи Рассчитывая на свои силы, на свои благие намерения, внесешь лишние бедствия и страдания в мир всегда, если выйдешь за рамки, указанные тебе. Переходи быстро в новое знание, ибо мир не ждет. Тебе надо ехать и выполнить свою миссию в нем. Али обнял Наталью Владимировну. Она точно утонула в его снопе огня, который так ослепил меня, что я должен был закрыться от него руками. Я почувствовал, что Иллион нежно обнял меня и услышал голос Али, обращенный ко мне. «Когда ты гулял со мною в парке, я указал тебе на группы розовых магнолий и черных кленов. Я говорил тебе, что люди несут в ожерелье матери жизни розовые, Или черные жемчужины? Будь благословен, счастливый человек. Кому великий свет Определил нести в мир Розовые жемчужины радости? Иди, мой друг, Будь благословен И рассыпай людям Драгоценные перлы своего таланта. Как бы ни казалось тебе, Что знаешь мало, Неси слово свое, Ибо то — Всегда будет слово светлого братства. Али потянул меня к себе. Я точно лишился чувств на мгновение. Невыразимое блаженство охватило меня. Я очнулся на руках Иллалиона, который вносил меня в мою комнату нашего дома».